Все для людей. Работа вызывной ветеринарной службы — это работа коллективная. Да, коллектив у нас небольшой. Два врача, два водителя и диспетчер. Пять человек — вот и вся наша смена. «Какая же это коллективная работа?» — спросите вы. Диспетчер в клинике сидит, на телефонные звонки отвечает. Каждый врач со своим водителем своих клиентов обслуживает — Именно тех, которых ему диспетчер назначил. Вроде каждая бригада сама по себе работает, какой же тут коллективизм. Но не все так просто. Москва – город огромный. Вызов может быть в любую точку мегаполиса. А чтобы столицу на машине от края до края пересечь, даже без пробок, минимум час времени понадобится. А где вы Москву без пробок видели? А если вызов срочный? А если пациент в критическом состоянии и нужно быть через 30 минут на Люблинской улице, а врач с водителем, например, в Биберево? Спецсигналов у нас нет. Крылья и пропеллеры для машин скорой ветеринарной помощи тоже пока не придумали. Как же быть? Вот тут и нужен коллективный труд. Наша смена работает как хорошо отлаженный механизм. В этом механизме винтиков всего пять, но каждый винтик проверен, надежен и находится на своем месте. Мы знаем друг о друге все, что имеет отношение к работе. Какой водитель как ездит, кто в каких районах лучше ориентируется, какой врач какие операции делает, где каждая бригада обедает, кто на каких заправках машины заправляет и так далее. Диспетчер тоже знает нас, как облупленных. Кто откуда на работу едет, кто чаще опаздывает, у кого машины чаще ломаются, какой врач какие вызовы предпочитает, а каких клиентов недолюбливает. Наш рабочий день – это настоящая стратегическая операция с тщательным планированием, логистикой, привлечением дополнительных ресурсов и, конечно, взаимопомощью. Через нашего диспетчера мы ведем непрерывный обмен информацией, как через штабного связиста во время боевых действий. «Таня, Володя передает, ДПСники Рублевку перекрывают. Если они по Аминьевскому поедут, встрянут минимум на час». «Семен, возьмите вызов на Ярославке, там кошка рожает. Володя застрял на Волгоградке, а нужно срочно». Александр Паша предупреждает. На Наметкино на напротив «Газпрома» сняли асфальт и дорогу залили битумом. Поедете на профсоюзную, объезжайте по Обручево, а то всю машину заляпаете. Володя, срочно дуйте в Малаховку, мне владельцы уже весь телефон оборвали. Если там операция, а в вашем районе будут вызовы, Семен с Сашей вас подстрахуют. Вот такая коллективная работа, дружная и веселая. Ну а теперь спросите про конфликты в нашем маленьком коллективе. Типа, ругаетесь? Бывает? Бывает, конечно. Работа у нас сложная и нервная. Ссоримся, конфликтуем, орем друг на друга, диспетчера ругаем, на чем свет стоит. Но все не всерьез и ненадолго. Покричали, пошумели, пар выпустили, бутылку кваса распили на пятерых, чего покрепче нельзя, мы же на работе, и опять мир, дружба и ветеринарная служба. Нельзя нам надолго ругаться, нельзя буками и злюками ходить, работа встанет. Ну, вот как, например, сегодня с утра. Мой водитель сегодня злой, и это видно сразу. Если Александр в хорошем настроении, то его девятка вымота до блеска и аккуратно припаркована на самом чистом кусочке асфальта. Он болтает с диспетчером или курит на скамейке около клиники. Его кепка надета козырьком назад и залихватски сдвинута на самый затылок. Однако сегодня картина другая. Машина грязная и стоит одним колесом в луже. Водитель ходит вокруг авто и что-то бормочет себе под нос. Кепка надета козырьком вперед и сдвинута на самые брови. Паркую свою машину рядом с ним. Подхожу поздороваться и вижу, что вместо сигареты Александр сжимает в зубах спичку. Несколько спичек, разжеванных и размусоленных, валяются вокруг на асфальте. «Нет, с таким настроением мы сегодня много не наработаем, — думаю я, — и стараюсь сразу взять инициативу в свои руки. Ты в очередной раз пообещал жене бросить курить и пытаешься отвлечь себя жеванием спичек?» Это тебе не сильно помогает. Когда ты ждешь своей очереди на мойке, ты куришь. Пока тебе моют машину, ты тоже куришь. Поскольку сегодня курение отменилось, ты не стал мыть машину. Ты аккуратист, а твоя машина грязная. И это бесит тебя еще больше и еще... Я задумался. «Сегодня начало месяца, а начальник гаража не выписал тебе денег на бензин. Бак почти пустой, мы не сделали еще ни одного вызова, значит, тебе придется заправить машину на свои. Все? Или я еще что-нибудь забыл?» «Есть еще два повода для расстройства. Да ну, и какие?» «Надо сцепление менять. Оно уже воняет, и передачи плохо включаются». Мне в гараже предлагают поставить родной вазовский диск, а я это дерьмо ставить не буду. Хочу сакс. Сакс — немецкая компания известный производитель запчастей. А он стоит как самолет. И еще...» Александр нахмурился и натянул кепку на глаза еще сильнее. «У нас первый вызов...» «На кладбище». «Куда?» «На Головинское кладбище». «Зачем?» «Там надо...» Водитель запнулся, потом разом выпалил четырех собак усыпить!» «Может, это чья-то шутка дебильная? Это единственное, что я смог из себя выдавить?» «Нет, не шутка. Короче, я сказал, что не поеду. Пусть хоть уволят. Пошли они в ж...» Я даже не нашелся, что сказать. В растерянности попытался почесать себе голову и больно ткнул в висок ключом от машины, забыв, что держу его в руке. Быстрым шагом вошел в диспетчерскую. Татьяна, привет! Покажи, что у нас за вызов. Диспетчер молча протянула мне листок с записью. Головинское шоссе 13а, кладбище, о приходовать четырех собак, телефон, спросить дядю Сережу. Ладно, звонить все равно придется. Сейчас что-нибудь придумаю. Скажу, что машина сломалась. Алло, здравствуйте. Я Сергея могу услышать? Как нет такого? «Простите, это Головинское шоссе 13А?» — хотел спросить это кладбище, но не мог. «Да, именно сюда и звоню. Я ветеринарный врач, у меня записан вызов к вам». «Ах, надо было спросить именно дядю Сережу. «Хорошо, могу я услышать дядю Сережу? «Алло, это добрый доктор Айболит?» — голос в трубке принадлежал мужчине лет сорока. Мужчина явно был в хорошем настроении и, похоже, в легком подпитии. «Это Семен Петрович, ветеринарный врач. Я хотел вам сказать, что у нас машина...» Мужчина не дал мне договорить, перебив на полусловие. «Да, доктор, хорошо, что вы на машине. У нас четыре собачки, значит, надо их оприходовать аккуратненько. И это как... Это...» В общем, потом им в паспорта печати ваши проставить. У нас с этим все строго. «Так вашим собакам прививки, что ли, нужно сделать? Вакцинировать четырех собак?» У меня отлегло от сердца. У меня просто записано оприходовать. Ну да, прививки, конечно. В голосе дяди Сережи буквально звенели радостные нотки: Я так и сказал. Хорошо, мы едем. Будем у вас через сорок минут. Я положил трубку и сурово взглянул на Татьяну. Она сидела молча, виновато опустив голову и уставившись в пол. На щеках проступали красные пятна. Таня! В следующий раз, когда услышишь незнакомое слово, потрудись узнать, что именно клиент имел в виду. Договорились? Я бодрым шагом вышел на улицу и направился к водителю. Ну что, Александр, день начинается неплохо. Конечно, вакцинацию кладбищенских собак нельзя назвать уж совсем обычным вызовом, но с другой стороны, кто это должен делать, если не мы? Мрачное выражение на лице водителя сменилось озадаченным. То есть никого усыплять не нужно? Точно. Честное слово. Честное ветеринарное. Давай, поехали. Я вакцины только что из холодильника достал, нужно успеть доехать, пока не нагрелись. Мы сели в машину. Кстати, там рядом заправка есть. Александр заметно оживился. Сделаем прививки и заправимся. Ага. Конечно, ага. Давай, грызи свои спички и крути баранку. Курильщик, блин. Дядя Серёжа встречал нас у ворот. Высокий худощавый мужчина в синей спецовке с надписью «Губ. Ритуал». Не торопясь курил сигарету, выдыхая белые колечки дыма, разглядывал проезжающие автомобили и безмятежно улыбался. Мы припарковали машину вдоль улицы и с переносками в руках подошли к кованым воротам. «Здоровы будете, доктора!» — дружелюбно поприветствовал нас дядя Сережа, дыхнув на нас таким густым перегаром, что я поморщился. Моментально заметив мою недвусмысленную гримасу, он поспешил с объяснениями. «Прошу прощения, господа врачи. Вчера многовато принял на грудь. Перебрал. Каюсь. Я сегодня за старшего. Должен быть в форме, поэтому с утра пришлось добавить немного для тонуса» дядя сережа внимательно посмотрел на ожесточенно грызущего спичку александра сигареткой угостить это Мальборо настоящие американские а не какой нибудь там ширпотреб и он протянул нам едва начатую красно белую пачку мой водитель чуть не подавился спичкой закашлялся и я хорошенько стукнул его по спине да нет спасибо мы спортсмены не курим пойдемте где тут у вас наши пациенты обитают Пока мы шли за дядей Сережей, Александр злобно дышал мне в спину и глухо бубнил. «Ну, Семён Петрович, можно же было хоть одну сигаретку взять. Чего вам жалко? Мне хоть просто понюхать, а?» Я делал вид, что не слышу. Через калитку мы вошли на широкий двор. Большую его часть занимало одноэтажное кирпичное здание с надписью «Гранитная мастерская». Рядом со стеной лежала целая куча старых памятников и надгробий. Большинство, покрытые мхом, сильно потертые, с отбитыми фотографиями. Двое крепких рабочих загружали одну из плит на тележку. Я невольно сбавил шаг, и переноска с инструментами звякнула. Дядя Серёжа обернулся и поймал мой неодобрительный взгляд. «Ну а чего добру пропадать-то?» – прокомментировал он. «Могилки неухоженные, некоторым уже под пятьдесят лет. Камень-то раньше был какой! Ого-го!» «Гранит так гранит, мрамор так уж мрамор. А сейчас что? Одно литье, дешевка. А эти, и он указал на старые памятники, качественные, настоящие. Одним послужили, теперь пусть другим послужат. Мы же не для себя, а для людей стараемся». Я молча пожал плечами, но внутри возникло неприятное ощущение, как будто наступил на гнилое яблоко. «Ладно, будем считать, что это типа секреты профессии». С другой стороны двора, в тени раскидистых деревьев, стояли четыре большие собачьи будки. Будки были сделаны добротно, тут уж ничего не скажешь. Сколоченные из толстых струганных досок аккуратно покрашены. Над каждой был сделан навес от дождя, а сама будка стояла на помосте, поднимавшем ее над землей сантиметров на двадцать. Конечно, в опорных конструкциях навеса угадывались витиеватые элементы могильных оград, но как уже сказал дядя Сережа, чего добру пропадать. Четыре собаки, услышав наши шаги, вылезли из будок нам навстречу и приветственно замахали хвостами. Совершенно беспородные, но достаточно крупные дворняги, ухоженные и жизнерадостные. С какой начнем? спросил я дядю Сережу. А давайте с этого рыжего, его так и зовут Рыжий. Дядя Сережа подошел к большому рыже белому кабелю и потрепал его по шее. Тот сразу бухнулся на землю, перевернулся брюхом кверху и нетерпеливо задергал задней лапой, как бы говоря, «Ну давай, чеши уже, чего ждешь-то?» «Зачем они вам?» — спросил я. «На служебных собак они мало похожи». «Ну, доктор, не скажите!» — обиделся дядя Сережа. «Они животины умные, своих знают, чужих не любят». Ночью сторожа обход кладбища делают, собак с собой берут, они бомжей заверстучуют. Те любят, чем с могил поживиться, цветы крадут, съестное, водочку. Так наши псы их гоняют, только держись, могут и покусать. Понятное дело, если что серьезное, мы охрану вызываем, но все равно с собаками спокойнее. Да еще, честно говоря, просто любим мы их. Работу у нас, сами понимаете, одни покойники. Конечно, ко всему привыкаешь, но с нашими барбосами все одно веселее. Правда, рыжий?» Барбос, которому дядя Сережа почесывал брюха, только блаженно зажмурился и, приоткрыв пасть, вывалил розовый язык. «Вся процедура вакцинации заняла у нас минут десять». «Саня, обрати внимание», – прошептал я водителю, – убирая медикаменты. «На всех собак надеты ошейники «Хантер». «Хантер» — эксклюзивные ошейники известной немецкой компании. «Знаешь, сколько они стоят?» «Тут пара ошейников будет дороже, чем твоя новая кожаная куртка, которой ты так гордишься». «Да ну!» Лицо Александра вытянулось от удивления. «Вот тебе и ну!» «Я достал из переноски журнал вакцинации». «Так, мне теперь нужно собак зарегистрировать и паспорта оформить. На весу писать неудобно». Можно мне какой-нибудь стол организовать? Без проблем, откликнулся дядя Сережа. Пойдемте прямо в мастерскую, там как раз большой стол есть. Он, правда, такой грубовато сколочен, доски не струганы. Да мне без разницы, пойдемте. Саня, обратился я к водителю, подождешь меня здесь, чтобы переноски не таскать. Конечно, Семен Петрович, меня, честно сказать, и не особо тянет в эту гранитную мастерскую. И водитель скорчил неприятную гримассу. Дядя Сережа вошел в мастерскую первым и придержал для меня тяжелую обитую толстым войлоком дверь. Я едва успел переступить порог, как на меня обрушились металлический стук и ляск, гудение двигателей, звон цепей, шум льющейся воды. Уши сразу заложило помещение было заполнено станками, которые пилили, шлифовали и гравировали каменные плиты различных размеров и цветов. В воздухе туманом висела пыль. Проходите к окну направо прокричал мне прямо в ухо дядя Сережа на мгновение перекрыв непрерывный грохот. Я повернулся направо и остолбенел. Мне даже на миг показалось, что в помещении наступила тишина. Справа вдоль стены стоял широкий стол длиной метров шесть, сколоченный из широких необрезных досок. Доски были небрежно покрыты синей краской, местами уже выцветшей или облупившейся. На столе лежала огромная куча денег. Это была даже не куча, а кучища. Гора разноцветных бумажных купюр растянулась метра на три в длину и была высотой больше метра. Если бы вместо двери в мастерской были ворота, можно было предположить, что в помещение заехал небольшой самосвал и просто опрокинул на стол кузов с деньгами. Десяти, пятидесяти, сто-рублевые купюры, зеленые, синие, желтые, кое-где бордовым цветом олели 500 рублевки попадались и тысячные, но основную массу составляли именно пятидесятки и сто-рублевки. Все без исключения купюры были мятые, скомканные или свернутые в трубочку. Ровных бумажек не было вообще. Я все еще ошарашенно смотрел на эту денежную гору, когда хлопнула входная дверь, и с улицы вошел рабочий в синем комбинезоне и испачканных землей сапогах. Он подошел к столу и, выворачивая карманы, начал выбрасывать на стол смятые и свернутые в трубочку денежные купюры. Несколько бумажных трубочек упали на пол. Рабочий не стал их поднимать, а просто движением ноги отправил подальше под стол. Закончив процедуру разгрузки, он кивнул дяде Сереже и вышел на улицу. Я очнулся, когда дядя Сережа потряс меня за плечо. «Доктор, проходите, я вам сейчас место освобожу!» — прокричал он, перекрывая шум. Небрежным движением руки дядя Сережа сгреб в сторону часть денежной кучи, Я положил на стол журнал и начал оформлять документы. Феноменальное скопище денег гипнотизировало и притягивало взгляд, как магнитом. Почему-то вспомнился Скрудж Макдак из диснеевского мультика «Утиные истории». «Вот бы сейчас его сюда, он бы тут понырял», — мелькнула в голове дурацкая мысль. Дядя Сережа с явным удовольствием наблюдал за моей реакцией на это денежное безумие. Я был под впечатлением и скрыть этого не мог. Это его искренне забавляло. «Сколько я вам должен?» — с улыбкой спросил он. «3200 рублей. По 800 рублей за вакцинацию одной собаки. Все. И больше ничего». Дядя Сережа испытующий посмотрел на меня и хитро подмигнул. Во мне начало нарастать раздражение. Тоже мне нашелся искуситель. «Нет, больше ничего. Я все оформил. Вот паспорта. Если вы не возражаете, давайте рассчитаемся, и нам надо ехать». «Ну что ж, уважаю принципиальных». Дядя Сережа почему-то вздохнул, достал из кармана, вероятно, заранее приготовленные деньги, и протянул мне. Я положил на стол выписанную квитанцию, заполненные паспорта, и направился к выходу. «Подожди секундочку». Вдруг прокричал дядя Сережа: почему-то перейдя на «ты». Он открыл стоящую у стены серый металлический шкаф, вытащил мятый полиэтиленовый пакет, раскрыл его и широким жестом сгреб в него со стола охапку денежных купюр, заполнив пакет примерно на две трети. «Мне кажется, это лишнее», — начал было я, но дядя Сережа категорично покачал головой. Потом на мгновение задумался... Опять открыл шкаф, достал откуда-то с полки блок сигарет Мальбара, небрежно бросил в пакет и сунул его мне в руки. Мы вышли на улицу. Дорогу обратно найдете, спросил дядя Сережа. Найдем. Всего хорошего. Спасибо вам, айболиты. Дядя Сережа махнул нам рукой и скрылся в мастерской. Мы сели в машину. Водитель яростно грыз спичку. Потом осуждающий посмотрел на пакет у меня в руках и произнес сукоризный. «Семен Петрович, зачем вы этот пыльный пакет сюда притащили? Ума не приложу. Во-первых, уже сиденье испачкали, а во-вторых, с кладбища вещи брать – плохая примета. Что вы туда засунули?» Я расхохотался. «В этом пакете, Александр, сцепление сакс, бензин на месяц и...» «Твоя безрезультатная попытка бросить курить». Элегантным движением фокусника я вытащил блок Мальбора и бросил его на приборную панель. Раскрытый пакет поставил водителю на колени. Глаза у Александра полезли на лоб, и на несколько секунд он застыл, как изваяние. Потом перевел ошарашенный взгляд с пакета на блок сигарет, и его пальцы задрожали. Одним движением он разорвал упаковку, выхватил пачку и сорвал с нее ленточку. Сунув в рот сигарету, он чиркнул зажигалкой и блаженно откинулся на сиденье. Почти минуту мы молчали. «Я так думаю, что эти деньги, как бы так сказать, не очень хорошие», — начал Александр. «Да, себе их оставлять мы не будем», — согласился я. «Надо потратить. Я думаю, тебе на сцепление и на бензин хватит». «Семен Петрович...» — водитель начал неуверенно. «Там значительно больше, чем просто на сцепление и бензин. Я думаю, ну не знаю, может, можно?» «Саня, да не тяни ты, говори прямо!» — не выдержал я. «Короче, мы вам тоже сцепление поменяем. Я сам поменяю лично. А там еще останется денег немножко, и я себе заднюю дверь покрашу». Полгода назад ударил, а денег жалко. Можно? Можно. Только у меня к тебе одна просьба будет. Серьезная. Выполнишь? Я постараюсь, конечно. Саня нервно сглотнул. А какая? На работу теперь всегда приезжаешь в хорошем настроении и на чистой машине. Водитель просиял. Будет сделано, шеф.